мечты, мечты. Идея покорения вселенной пронизывает большинство дошедших до нас легенд, преданий, мифов древних народов. Их можно встретить и у греков, и у римлян, и у ассирийцев, и у китайцев, и у индийцев, и у многих других. Например, В поэтическом трактате неизвестного автора, найденном в библиотеке царя ашур описывается полет на орле ассирийского царя Этана на небо к богам в поисках травы плодородия. Он якобы поднялся на такую высоту, что земля представлялась ему сначала как гора, затем как рощица, а после многих часов полета – Царь увидел, что наша планета выглядит как лунный диск. Царем овладел такой страх, что он приказал орлу немедленно снизиться. Аналогичный сюжет можно найти и в славянской книге Еноха, датируемой первым веком нашей эры. Это произведение представляет собой вольное изложение оригинала, восходящего в свою очередь к утерянной греческой редакции дохристианской эпохи. В книге описываются следующие события. Главному герою повествования, Еноху, явились два очень высоких человека, каких он, по его словам, никогда не видел на земле. То ли ангелы, то ли инопланетяне. И передали ему волю Бога. Не бойся, не страшись, сегодня ты вознесешься с нами на небо. Не в силах ослушаться, Енох только и сказал своим сыновьям, я не знаю, куда иду и что ожидает меня. Пришельцы взяли Еноха на свои крылья и перенесли на облако, на котором он летел всё выше и выше, видел воздух, а затем достиг эфира. Сначала ему показали сокровища снегов и льдов. Затем он увидел тьму темнее земной. Потом Енох увидел райский сад. На четвёртом небе он был поражён блеском лучей, светивших одновременно Солнце и Луны. Причём, по словам героя, Солнце светит в семь раз ярче Луны. Далее в книге говорится, что земной космонавт постиг круги, по которым светило проходит, как ветер, продвигаясь вперёд с непостижимой быстротой и не имея дня остановки. Еноха познакомили с устройством солнечной системы, показали расчёт путей Солнца, ознакомили с вращением Луны, научили грамоте, читали ему небесные книги, заставили самого записывать свои впечатления. А через 60 дней его вернули на родину, к сыновьям. Во время приземления Отступила тьма от земли, и был свет. Люди смотрели и не понимали, как енох был взят. Также существует миф о полете на грифах великого полководца Александра Македонского. Причем совершил он его, сидя на троне. В руках он держал пики на которых были нанизаны куски мяса. Пики были высоко подняты, и впряжённые в повозку грифы, глядя на куски мяса, стремились ввысь. Ну, а когда пришла пора возвращаться на землю, Александр опустил пики, и птицы потянули трон вниз. Греческий писатель Лукиан Во втором веке нашей эры в своем произведении «Икара Минип» или «Заоблачный полет» в форме диалога изложил весьма правдивую историю о полете на Луну и Солнце своего героя Минипа. Приладив к рукам крылья орла и коршуна, тот полетел сначала на Луну, а затем к Солнцу, где попал на совет богов который решает покарать возмутившего покой луны человека. Верховный бог лишает Мени крыльев и с одним из своих приближенных отправляет его обратно на землю. Что-то подобное можно найти и в индийском эпосе Рамаяна. Единственное отличие от европейских источников состоит в том, что в Индии пишут о групповом полёте. В путешествие на небо отправляются сразу два героя. Изобретение пороха немного видоизменило представление людей о том, как можно слетать в космос. Читателям, которые интересуются историей мировой ракетной техники и космонавтики, вероятно, знакомо имя китайского мандарина Ван Гу. Ну, а для тех, кто забыл эту легенду, позволю вкратце её напомнить. Около 500 лет назад, может, чуть раньше, может, чуть позже, жил-был в Китае некто Ван Гу. Судя по всему, Это был весьма образованный и талантливый человек. Занимался он изготовлением пороха и созданием пороховых ракет. Вероятно, наследил и в других областях знаний, но об этом история умалчивает. И вот однажды пришла ему в голову мысль улететь к звёздам. Проще говоря, Задумал он отправиться в космический полет. Сказано – сделано. Обвязал Вангу кресло бамбуком, закрепил в его основании 47 пороховых ракет, сел в него и приказал 47 своим слугам одновременно поджечь фитили. Слуги не могли ослушаться своего господина, и понесли факелы к странной конструкции. После этого раздался страшный грохот, а когда клубы дыма рассеялись, на месте старта не было ничего. Ни кресла, ни вангу, ни слуг. Куда делся космоплаватель, в легенде не уточняется. Вероятнее всего, Вангу во время взрыва просто распался на атомы. Как и бедные слуги, которым пришлось работать с системой зажигания. Достигли мандарин или его фрагменты космоса не столь уж и важно. Главное тут сам факт попытки взмыть в небо. Путешествия в космос совершались и во сне. Таким образом, например, побывал на Луне знаменитый астроном Иоганн Кеплер. Об этом удивительном полёте и своих приключениях он рассказал в сочинении «Сон» или «Астрономия Луны». С развитием науки и техники в сочинениях писателей-фантастов стали появляться конкретные технические средства, которые позволяли воплотить мечты человека в реальность. Источником двигательной силы, способной отправить человека в далекие миры, начали служить различные устройства и агрегаты. Так, в XVII веке французский писатель Серано де Бержерак в своих книгах подробно описал воздушные шары и парашюты которые его герои использовали для полётов в атмосфере, а также ракеты, на которых они отправлялись в космические путешествия. Надо вспомнить, что в ту эпоху ракеты в основном были средством развлечения при устройстве фейерверков. Даже в военном деле они применялись тогда, крайне ограничено. Поэтому предложение об их использовании для полетов к другим планетам было весьма и весьма смелым и в определенной степени революционным предложением. О космических полетах естественно на уровне тогдашних знаний писали и другие авторы. Жюль Верн, Герберт Уэллс и многие другие. Их фантазии были столь беспредельны, что порой казалось, еще один шаг, еще один рывок, и человечество окажется в космосе. В 1865 году Жюль Верн опубликовал роман «С земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» более известный под названием «Из пушки на Луну». Если помните, его герои отправились в своё межпланетное путешествие внутри снаряда, который выстрелила гигантская пушка, установленная на американском континенте в штате Флорида. Писатель привёл в своём романе точные технические параметры орудия, которое выстреливало пилотируемый снаряд в сторону Луны. Пушка должна была иметь по расчётам Жульверна длину 274 метра и диаметр 2,74 метра. Первые 61 метр длины ствола заполнялись взрывчатым веществом весом 122 тонны. Снаряд выстреливался со скоростью 16,5 км в секунду. После прохождения земной атмосферы, где происходило торможение аппарата, он начинал двигаться со скоростью 11 км в секунду, что было достаточно, для полета к естественному спутнику Земли. Сам снаряд Жюль Верн предложил изготовить из алюминия с толщиной стенок до 30 сантиметров. Перегрузки, которые пассажиры испытывали при выстреле и при торможении, компенсировались амортизаторами. Любопытно, что почти одновременно с романами Жюля Верна появились и другие литературные произведения, в которых описывались путешествия на Луну и другие планеты. Создатель «Трёх мушкетёров» Александр Дюма опубликовал роман «Путешествие на Луну». Ахил Эро «Путешествие на Венеру». Некие анонимные авторы романы – поездка на Луну и история путешествия на Луну. Несмотря на всю наивность сюжетов, обилие новых книг о полетах в космос стало свидетельством того, что человечество морально созрело к этому и уже готово воплотить в реальность свою вековечную мечту. Но для этого Требовались люди, которые могли не только представить себе, как это будет, но и обладали необходимыми знаниями и знали, что надо делать для этого.